Глава 34, Макс. «Кто вы?» Спросил я пленницу. Космо тоже забрался в кузов и закрыл за нами дверь. При тусклом освещении женщина напомнила мне Ким, только с темными волосами. Такая же стройная фигура. Кожа почти без морщин, если не считать две ямочки на щеках. Даже этот спортивный костюм с шелковистым отливом мог бы висеть в шкафу моей жены. Сходство заканчивалось лишь на тяжелых рабочих ботинках. «Пожалуйста, помогите мне», — сказала она. «Меня похитили!» «Кто?» Женщина покачала головой. «Понятия не имею. Они просто проникли к нам в дом». «Оглушили меня и забрали с собой. Я очнулась только здесь». «Они?» Она снова покачала головой. «Он? Или они? Один или несколько? Без понятия. Я ничего не помню». Она сидела на откидной скамье, прислонившись спиной к стенке и указала связанными руками Мне на грудь. «За вами стоит какой-то ящик. Там инструменты». Я повернулся. Космо, который был ближе к оливково-зеленому металлическому ящику, о который я ударился, уже открыл его и присвистнул сквозь зубы. «И что же у нас тут?» «О, Господи!» Глаза женщины расширились, когда она увидела пистолет, который мой брат достал из ящика. «Они хотели меня убить!» — прохрипела она. «Возможно». Я взял ее руки, проверил наручники. Запястья тонкие, но браслеты затянуты слишком туго. «Самостоятельно освободиться...» У нее не получится. «Посмотри, нет ли там чего-то еще, кроме пистолета, чтобы открыть эти штуки?» — попросил я Космо. «Хорошая идея!» Женщина мне улыбнулась. Ее зубы блестели, как после профилактического осмотра у стоматолога. «Как вас зовут?» — спросил я, пока Космо рылся в ящике. «Сандра». ответила она, и вдруг ее глаза снова расширились, словно в голове мелькнула ужасная догадка. Она взглянула на моего брата. — Вы ведь не заодно с теми? — Сандра. — А дальше? — невозмутимо продолжил Космо. Она сглотнула. — О, шацки! Мне показалось, что я ослышался, как психолог Гарольд Тошацкий? По ощущениям, у меня по спине начал спускаться целый муравейник, и мне захотелось почесаться. Женщина возбужденно закивала. «Это мой отец, да». «У вас в руке ключ?» Космо наклонился к ней и кивнул. «Да». Нашел его в ящике сюрпризе между ножом и другими инструментами. «Какое совпадение!» «Не правда ли?» «Что вы имеете в виду?» Раздраженный взгляд Сандры метнулся ко мне. «Что он имеет в виду?» «Он не доверяет вам!» Ответил я и взглядом дал Космо понять, что разделяю его подозрение. «Хочешь сказать, она слишком хорошо выглядит?» Спросил его я. Косма кивнул. Чистые волосы, слегка растрепанные, словно сама их взъерошила. Свежий макияж, никаких следов слез, потекшей туши или размазанной подводки. Пленница возмущенно фыркнула. — Послушайте, если я не плакса, то это еще не значит, что я лгу. А если мы выглядим как лохи... то это еще не значит, что мы такие», — оборвал ее Космо. Она сделала глубокий вздох и посмотрела сначала на меня, потом на Космо. «Сами подумайте, зачем мне самой себя связывать?» «Понятия не имею», — ответил ей я, — «но мы это выясним». «Отличная идея. Вызовите полицию». «Нет». «Нет». Ее голос дрожал, как крылья колибри. «Нет», — повторил я, — «если ты и правда дочь этого психиатра, то сейчас приведешь нас к нему».